Глава пятая. Пологий склон холма нес на себе рощу, как легкую шубу. Деревья со светлой корой были чем-то похожи на березы, и светлый лец представлялся холодным. Дом, сложенный из камня, а не из сыновок, казался убежищем поросенка нуфнуфа. «Располагайтесь». Шана распахнула перед ними дверь. Внутри моментально зажегся свет, небо темнело, близилась ночь. «Мне неловко вас затруднять», — признался крокодил. «Ерунда. Здесь полно места. Вы можете жить у нас, если захотите». Внука она игнорировала. Тим орал грустный и снова очень бледный, оставил все попытки привлечь бабушкиного внимания. «Не похоже, чтобы в такие игры они играли часто», — подумал крокодил. «Может, впервые в жизни. Мальчик вырос, ничего не поделаешь». Полноправный гражданин уже не помещался под юбкой, даже пальмовой, сколько угодно широкой. Медли дальше оказалось бы неприлично, и он вошел в дом. Внутри было просторно и просто. Травянистый пол, стены, затянутые декоративными лианами поверх камня, два больших помещения, разделенных стеной, вход направо и налево. Шана, ловко манипулируя крокодилом, провела его в правую часть дома, и за их спинами опустилась плотная занавеска. «Мальчика отправили в его комнату», — подумал крокодил. «Посидеть в одиночестве и подумать о своем поведении». «Располагайтесь. Вы голодны?» «Я сейчас принесу кое-что». Она вышла в боковую маленькую дверь и почти сразу вернулась, окутанная запахом жаркого. У крокодила задрожали ноздри. Шана поставила перед ним на траву поднос с горячим свертком. Обжигаясь, удивляясь, крокодил развернул его и увидел глиняный горшочек. Он был готов руку дать на отсечение, что запеченная внутри масса была кусочками говядины с лисичками и сыром. Шана молча подала ему деревянную вилку, ложку и нож. «Вы знаете толк в земной кухне?» — крокодил взглотнул слюну. «На здоровье!» — сказала женщина. «А вы?» «Я уже поужинала». «А!» — крокодил взглядом указал в сторону занавески, за которой, вполне вероятно, маялся Тим Раук. «Полноправные граждане!» — сказала Шана с непередаваемым выражением. «Самостоятельно находят себе еду, дом и занятия. Спокойно ешьте, Андрей!» Это земная восточноевропейская еда, воспроизведенная на молекулярном уровне. Крокодил моментально убедился, что она права. Забытый вкус домашнего жаркого послужил катализатором, запустившим дремлющие процессы. Спусковым крючком для тысячи воспоминаний. Крокодил ел и снова видел себя дома за столом, а вокруг множество людей. Они появлялись и уходили, как персонажи ускоренного кино. Мать, Светка с младенцем на руках, Лида, с которой они заново познакомились на одноклассниках, любительных сладких духов, Игорь, сосед, Валерка, однокурсник. Они не видели друг друга. Приходили и исчезали, а крокодил сидел в центре их мира, ел жарко и смотрел как клеблется от ветра занавеска, как кружат вороны за окном, как бежит секундная стрелка на круглых часах, а за их раму небрежно вложена фотография сына с новогоднего утренника в костюме Бэтмена. На самом дне осталось немного пряного соуса, да прилип к стенке сухой лавровый листок. «Спасибо», — сказал крокодил. «На здоровье», — повторила Шана. «Вы много знаете о земле». Распрашивали земных мигрантов, специально изучали. Да, Шана кивнула. Ара принимает мигрантов из двух с половиной тысяч миров, и земляне не самые частные наши гости, но, пожалуй, самые интересные. Хотите кофе? У вас есть кофе? По вкусу не отличите от земного. Хотите? Да, спасибо. Крокодил чувствует себя размягшим, как только что спасенная жертва, если не трудно. Шана снова вышла и снова вернулась с чашечкой, поразительно похожей на фарфоровую. Ностальгия, понятное дело. Она поставила кофе перед крокодилом. Но в основном земные мигранты очень довольны жизнью Нора. А крокодил глотал, обжигался и дул на кофейную чашку. «Да. А вы до сих пор хотите вернуться?» Женщина проницательно улыбнулась. Крокодил сделал большой глоток и замер, чувствуя, как кофейный аромат заливает его изнутри. Вы знаете, что в истории нашей службы до сих пор не было случая, чтобы мигрант проходил пробу. Я польщен. Крокодил выдохнул через нос, ощущая, как маленькая воображаемая кухня возрастает до объема Вселенной. Как она поворачивается вокруг, пропитанная кофейным ароматом, запахом дома, родного дома, места, куда возвращаются.